шляхтич. Тутук, тутук. Я его слышал, впервые так отчепливо и громко, мое сердце. Слышал, когда возвращался в свое истерзанное тело. Странно, да? Для меня тоже это было первым опытом. И не скажу сразу, доставило это мне удовольствие или нет. Давайте лучше по порядку. Когда я почувствовал удар пули в грудь и провалился в темноту, то это было как бы разбегом перед последующим прыжком. Я выпорхнул из своего тела, словно пробка из бутылки вдовы Клико. Такого шока я прежде не испытывал, и поначалу вылетел куда-то в кроны деревьев, озираясь по сторонам и путаясь в направлении, куда мне бежать. Оказалось, никуда спешить уже и не нужно. Накатило спокойствие и теплота. Вдруг я понял, что могу наблюдать всю картину боя сверху, в полной безопасности. Это было удивительное ощущение. Вон там внизу... «Лежит моя некрасивая и бесформенная оболочка, в которую тыкают железяками бородатые суровые дядьки. Чего они такие злые?» Осмотревшись, увидел рядом с тобой наверху весь погибший отряд во главе с Бочаровым, который был с целой головой, хотя на моих глазах она чуть раньше развернулась кровавым тюльпаном. Все они также ошарашенно смотрели на то, что происходило внизу и друг на друга. Потом начали подниматься выше, выше и скоро исчезли а я остался тут, над своим телом. Между мной и той высью, куда ушли все, как бы и находилось нечто, которого я не видел, но очень четко ощущал. Это нечто не пускало меня выше, ничего не говорило, но я чувствовал его присутствие и что мне выше нельзя. Я слышал голоса из земли, но словно сквозь вату в ушах. Командир, шайтан, молодец. Скоро отряд Туманова ушел с места побоища, я, не желая оставаться один на один со своим телом, двинулся следом. Полетел? Не знаю. Просто двигался над ними, не сокращая и не увеличивая дистанцию, при этом не прилагал никаких усилий. Таким образом я добрался к месту их расположения или базы. Оказалось, это совсем недалеко, если знать, где искать. Тут, наверное, я впервые проявил что-то вроде «не радости нет, а удовлетворения». И тут же был замечен. Не скажу, что обнаружен, но мое присутствие сразу почувствовал один из азиатов, находившихся в отряде Туманова. Ба, да это тот самый, что пялился на меня во время моего первого пленения. Вот и сейчас он смотрел точно в мою сторону, но как бы сквозь меня. Как интересно. Я стал наблюдать уже исключительно за ним и скоро убедился, что многие мои проблемы в поисках Туманова были из-за этого народного мага. Он как-то уж очень ловко и быстро соорудил подобие акадила и стал окуривать территорию противным дымом, бормоча на непонятном языке какие-то заговоры. Мне стало даже смешно. Однако вместе с тем неудержимо захотелось вернуться к своему брошенному телу. Ухожу, ухожу. Еще раз видимся, надеюсь. Сразу же я оказался на злополучной лесной дороге. Получается, что расстояние для меня сейчас не помеха. Надо мной, там, где было тело, Важно расхаживал большой черный ворон и, наклоняя голову, пытался заглянуть мне в закрытые глаза. Я с возмущением кинулся вниз, пытаясь отогнать наглеца, но пролетел сквозь него, даже скользнул вглубь земли, сразу погрузившись в по мрак. Я вернулся и уже не торопясь постарался отогнать птицу ногой, или что там у меня теперь было. Получилось в третьей попытки. Ворон возмущенно каркнул и шумно полетел вдоль дороги, забирая вверх. И тут меня, словно насосом, втянуло в свое тело. Бррр, каким оно показалось холодным и неуютным. Вы пробовали забираться внутрь неразделанной туши или трупа? Уверен, что не пробовали. Мерзкое ощущение, поверьте. Ладно, попробуем отремонтировать свою оболочку. Видимо, нам с ней еще рано расставаться. Холод. Это все, что я помню о последующем временном отрезке, до тех пор, пока меня не начали тормошить и перекладывать на какую-то подводу. Узнаваемо мелькнули лица Макарова и Чудина. Нашли такие обормоты. Ну и возитесь сами теперь. Следующее возвращение в осознанную реальность состоялось в какой-то операционной. Надо мной склонились фигуры в белом, с руками. Они о чем-то тихо говорили между собой. Тут шейте, скобу, зажим, пульс падает, адреналин. Я аккуратно вознесся над этим бедломом, И рассмотрел свои бренные мощи, которые терзали эти скулапы. «Поставили бы меня в покое, господа хорошие. Дался я вам». Потом это зрелище мне стало крайне неприятным, и я попробовал вылететь из операционной. Это оказалось проще простого. В один миг я очутился на лужайке некоего строения, окруженного парком. «Госпиталь. Почему столько снега?» Поднялся выше и выдел впереди под собой большой город. Шпиль Адмиралтейства я узнал сразу. Вот и Исаакий. Да это же Питер. А не прогуляться ли мне по местам юношеской славы? Вроде бы никто меня не держал. И я двинулся по баллистической траектории к городу. Промчался над Невским, отмечая перемены, произошедшие за время моего недолгого отсутствия, и вдруг решил заглянуть в Смольный. Как оно получится? Получилось мгновенно. Стоило мне представить знакомый коридор, Я уже оказался в кабинете Глеба. Он разговаривал с кем-то по телефону, присев на столешницу. Этого можно было бы избежать, окажись рядом с ним более подготовленные агенты. Да, им были допущены ошибки, но не фатального характера. И в целом результат, если и не положительный, то позитивный. Мы имеем координаты точки входа, по интересующей нас теме и уверенность в том, что искомая все еще на нашей территории. Глеб замолчал. Слушая собеседника, потом сказал, Хорошо, Макаров будет в Москве проездом к месту службы и после окончания курсов задержится, сколько будет необходимо. Служу трудовому народу. Глеб положил трубку, устало вытер лицо рукой и задумчиво произнес Феликс, Феликс. Он резко встал и, подойдя к окну, долго смотрел на площадь. Я присел на край стола за его спиной и тоже задумался. Выходило, что совсем неожиданно для меня Макаров оказался в команде Глеба. Пока он находился в моем непосредственном подчинении, все было под контролем, но сейчас я ощущал надвигающуюся угрозу. Получилось, что наш обоюдный компромат перестал быть уравновешенным. Мой на просто испарился, разве ему сейчас поставишь в укор карточные долги на царской службе и работу на большевиков. А вот его на меня, наоборот, он стал опасным. Да что там, фатально опасным. Сотрудничество с царской охранкой — это смертный приговор для революционера. Значит, моя судьба полностью в руках Макарова, с которым мы оказались квиты. Я спас его, он спас меня. Но его вызывает к себе Феликс. Учитывая, что состоявшийся только что разговор касался моей миссии, это стало теперь понятно, вызов Макарова в Москву означает только одно — Допрос в ходе которого обязательно выплывет та паршивая история с моей вербовкой. Или не выплывет. А зачем я сейчас Макарову? Я теперь для него всего лишь конкурент в розыске Тумановского обоза, о котором знаю я да он. Кроме всего, скрывая факт моей вербовки, Макаров делает себя более уязвимым. Ай, как плохо. Я ни на секунду не усомнился в том, что Макаров расскажет все. Но лубянки умеют задавать вопросы и выбивать ответы. «Ах, Феликс, Феликс, неужели решил перепроверить своего старого знакомого?» «Тутук, тутук!» Ушах застучало биение моего сердца, и я снова оказался в операционной. «Морфи, быстро!» — громко сказал доктор, державший руку на моем пульсе. «Да вы так меня наркоманом сделаете, помощники смерти!» Успел подумать я, прежде чем сознание заново уютно устроилось в черепной коробке и прикрыло за собой дверь. «Бумс!» Словно кто-то дал мне щелчок точно в лоб, и я от неожиданности выпорхнул из тела и затаился в дальнем углу потолка, оценивая и внимая происходящему. А у моего вместилища души и разума находились двое, Глеб и доктор, продолжая начатый разговор. «Неизвестно, но вы можете быть уверены, что я сделал, делаю и продолжу делать все возможное для спасения нашего пациента», — напористо убеждал доктор Глеба. Тот, судя по всему, не очень-то верил. «Он у вас уже месяц, а толку, извините, ноль». Глеб перестал разглядывать мои немощные телеса и недобро посмотрел на доктора. «Мне нужен не просто живой человек, а способный адекватно понимать происходящее и отвечать на вопросы, это как минимум. Вам выделены все необходимые медикаменты, инструменты и аппаратура. Созданы условия. Пора бы дать результат». «А что прикажете делать мне с бесчувственным телом?» Доктор скорбно потряс бородкой и развел руками. «Понимаю, мол, но...» «Неделя. У вас еще одна неделя». Глеб жестко качнул пальцем перед докторским лицом. «Не хочу даже предупреждать, что будет в ином случае. Идите». Эскулап испарился из палаты, словно эфир. «Правильно, Глеб. Гони этого ветеринара. Измучил он меня», — подумал я. Глеб вздрогнул. Снова наклонился над моим телом и удивленно оглянулся, осматривая помещение и скользнув взглядом сквозь меня. «Что такое? Он меня слышит?» «Слышу, Марк, слышу. Ты где?» «Хм, чего ж столько времени ушло впустую? Неужели мы с тобой не могли раньше пообщаться?» «А раньше ты молчал. Скорее всего, ты эволюционируешь ментально, шляхтич, с каждой клинической смертью. Ты меня слышишь?» «Слышу». «Скажи, Глеб, а сколько раз я умирал?» «Три раза тебе запускали сердце. Ты помнишь?» «Неявно. А ты видишь меня?» «Нет». Глеб заинтересованно присел на край стола и внимательно оглядывал палату. «Что-то случилось? Зачем я тебе нужен?» «Не по старой же дружбе ты торопишь докторишку, Глеб». «Да, случилось, Марк». «Подожди, я попробую угадать. Макаров, да? Что он рассказал Феликсу?» «Даже не знаю, радоваться ли твоей понятливости. Все, он рассказал все. Почему ты этого не предусмотрел?» «Не успел. Был немножко неживой, сам знаешь. А теперь?» «А теперь все. Поздно. Если через неделю тебя не вытащат из комы, приказано отправить тебя в Москву, в любом состоянии. Ну и ладно. Еще целый вагон времени. Не переживай. Давай лучше поболтаем. Ты не представляешь, как мне скучно». Ну давай попробуем. Хотя я все же сомневаюсь. Может это галлюцинация? Перестань. Ты же знаешь свои возможности, да и мои тоже. Скажи, Макарову поставили защиту? Разумеется. Как любому нашему спецсотруднику. Еще при оформлении. Тебе его не достать. А почему Бочаров погиб под пули? Защита не сработала. У него была ограниченная защита на все тело, кроме головы. Кстати, его еле опознали. — А моя? Я помню удар в грудь. — Удар? У тебя нет пулевой раны, только рубленые, а от клинка в руках, сам знаешь. — Помолчали. Интересно, насколько читаемы мы мои мысли? — Или он слушает только транслируемые мысли формы? — Ты нашел обоз, Марк? — Он существует, Глеб. Дымов и Кряжев объявились? — Нет, ты сделал ошибку. Не нужно было взрывать пещеру. — Я понял. «Слишком много ошибок. Что делать, Глеб? Может мне умереть?» Глеб помрачнел, встал и еще раз окинул взглядом помещение палаты и вышел, хлопнув дверью. «Не любит, когда им пытаются манипулировать. Понимаю, сам такой». «А вопрос-то я задал ему непраздный. Феликс недаром славит железным, компромиссов не признает. И Если уж возьмется за меня всерьез, то там и до самого Глеба будет недалеко». При таких раскладах моя смерть стала бы всех устраивающим выходом. Само собой, уходить в вечность я не собираюсь, пока меня там никто не ждет, но чувствую, что направление я нащупал единственно верное. За дверью в коридоре послышался властный голос Глеба. «Караул к палате». «Ну вот и ответ». Теперь в том, что Глеб будет ждать неделю, уверенности не было. «Похоже, я немного перегнул палку, не нужно было давить на него». — Ладно, я ждать не стану, ночью и уйду. Была у меня на Нарвской заставе конспиративная квартира. Жизнь у меня такая, что без этого аксессуара никак. Я приобрел ее задолго до Октябрьского переворота. Потом сделал бронь, отвел глаза завистливым соседям. И о ней знал только я сам. Даже бывших хозяев уже нет в живых. Конспирация она такая, а как вы думали? Там же была припасена красивая сумма в золоте и разные документы в том числе и для перехода финской границы. До такого финала еще было далеко, а вот отлежаться там на первых порах было бы душевно, уж больно покромсали меня казаки, раны еще не затянулись толком. Предстояло лишь красиво уйти, так, чтобы меня не искали, то есть умереть. Умереть следовало показательно, с ручательством, не оставляя поводов усомниться. Я говорил, что в ведомстве Глеба народ подобран недоверчивый, что там умеют проверять и устранять сомнения. Вот то-то. Над этим и нужно было подумать. Специалистов нашей конторы глаза отвести не получится. Они знают, с кем имеют дело, и надежно защищены от любого ментального воздействия. Значит, мне необходимо найти других специалистов. Эх, где то старый хрен, Дон думал. Do как бы сейчас твои шаманские навыки пришлись, кстати. Шух. По палате дунуло ветерком, шевельнув тяжелые портиры на окнах, и в приоткрытой фрамуге отчетливо появился контур большой черной птицы. Охо-хо, хо, -хо хара-кха, сам ты старый хрен, дурак, отчетливо раздалось в палате. Ворон цапнул клювом у себя под крылом и, скосив на меня антрацитовый глаз, переступил лапами. Потом неожиданно тяжело порхнул на изголовье кровати, где почевало мое тело. И цепка охватив когтями обод, ловким движением очистил его него мощный клюв, словно заточил колено коселком. «Да это же тот самый ворон, что заглядывал мне в глаза там, на дороге. Смотри-ка, как живой лежит. Зачем зовешь, дурак?» — сфорливо продолжал ворон. Я молчал от удивления. Голос принадлежал, несомненно, старому шаману, с которым я немало времени провел в сибирских улусах в период своей неспокойной юности. Я надоедал ему с разными расспросами, и по мере сил пытался выудить в него секреты шаманского ремесла, за что и был прозван им ровно так, как сейчас ко мне обращался этот ворон. «Это ты, Данду Как ты меня нашел? А ты меня видишь?» «Се. Сто лет бы тебя не видеть, дурак. Ты умнеть когда начнешь, э?» «Говори, зачем звал?» «Действительно, время было сейчас дорого, в сторону сантимента». «Такое дело, Дандумуол. Мне немного умереть нужно, на время, а потом заново стать живым. Ты можешь мне помочь?» «Ха, дурак!» — качнул башкой ворон. «Сам разве не умеешь?» «Боюсь, что не смогу потом вернуться в свое тело. Мне нужна помощь, Дандумуол. И прошу, не зови меня больше так». Ворон наклонился вперед, выпушив зоб, и зло каркнул. «Дурак ты и есть. Зачем мне тебе помогать?» — Ну-ка, расскажи. — Сейчас ты поможешь мне. Когда-нибудь я помогу тебе. Только позови. Мне нужна твоя помощь. — кисло закончил я. — Если этот вредина не захочет помочь, тогда мне придется уходить на нелегал, потому что искать меня начнут всерьез. — Смотри-ка ты, помощь ему нужна. Ворон косил на меня оценивающее, словно размышлял или прислушивался к чему-то. В палату вошла санитарка, неся в руках металлический поднос со снаряженными шприцами. Не замечая ничего странного, она прошла к окну и закрыла фрамугу, после чего подвинула к кровати стул, намереваясь устроиться тут надолго. «Вон!» — приказал я, и санитарка, сжав виски руками, с негромким стоном быстро вышла из палаты. «Ладно, я помогу тебе, начинающий. В этот раз умирал я красиво» выгибаясь заходясь в агонию, с пеной у рта и закатыванием глаз, к чему свидетелем была перепуганная до полусмерти сиделка. Потом началась стандартная суета — врачи, доктора, адреналин, непрямой массаж сердца, что с моими ранами едва ли было легче прямого, искусственное дыхание и прочие мерзости. Но ну и ничего не добились, понятное дело. Накрыли мой истерзанный кадавр простыней, в панике помчались к аппарату докладывать Глебу. Чуть позже началась вторая серия, и явился сам Глеб с ведомственным специалистом по прикладной медицине, и недолго о чем-то шептались у тела. Я на это время удалился подальше, но их обоих, таких нервных и чувствительных, вдруг заподозрит неладное. Наблюдал за ними через окно, устроившись рядом с вороном, сидевшим на ветке дерева. Специалист поковырялся с моими глазами, послушал стетоскопом и потыкал иглами мою бренную оболочку в разных местах после чего развел руками. Все, мол, а Глеб сомневался. Зачем-то осмотрел помещение через какое-то стеклышко, затем вызвал всех врачей и персонал, велел засесть за объяснительные аэропорта, пообещав всем веселую ночку. С сиделкой и санитарами, которые по неграмотности не могли родить объяснительные, побеседовал лично, каждому уделив до получаса времени в соседнем кабинете. Наконец, уже ближе к ночи, вся эта свистопляска завершилась, и мое тело санитару катили в мертвецкую, в подвал. Следом туда спустился и караул, сурово встав у дверей морга. Какие почести! Караул эти двое несли по одному, меняясь через два часа, пока один боец будил на посту, второй дрых в комнате сторожа, наверху. В первый час ночи, только что вставший на смену караульный, стал проявлять нервозность, робко озираться и трусливо смотреть по углам. Наконец, когда я надавил на него сильнее, осторожно открыл замок двери мертвецкой и заглянул внутрь. Дальше можно было не ждать. Я отчетливо представил себе его бьющееся в страхе сердце и мысленно стиснул рукой, брезгливо ощущая горячий, конвульсивно дергающийся, плотный и скользкий кусок чужой мышцы в пленке. Бррр, замри уже! Тело часового мягко осело на пол. А я завис над своей беспомощной оболочкой, лежащей на деревянной каталке и попытался забраться внутрь. Не получилось ровным счетом ничего. Ничего, кроме неувнятного отвращения. Почти остывшие холодные мяса и кости. «Давай же», — думал, — «твой черед». «Каррр!» — громко раздалось рядом. И черная птица, сев у изголовья, с силой долбанула мой череп в лоб своим мощным клювом. От боли я дернулся, мгновенно восстановив ментальную связь с телом, и тут же был вобран им внутрь. Воссоединение двух составляющих моего «я» ознаменовалось ужасным хриплым скриком, запустившим в работу легкие и биение сердца. Да уж, архи неприятное ощущение, доложу вам. Я резко сел на каталке и натужно осипло дышал, прогоняя через легкий стылый воздух мертвецкой. Сидевший совсем рядом ворон с любопытством смотрел на меня. Наконец я прокашлялся и выдавил. — Спасибо, Дон думал. Do Дальше я сам. Живи, начинающий. Ворон взмахнул крыльями и растворился в сумраке мертвецкой, как и не было его. А может и не было? Осторожно встав на ноги, я проверил функциональность своего вновь обретенного организма. Все работало. Раны начали затягиваться. Ребра уже схватились. синяк на груди почти сошел. Болели глаза и лоб там, куда долбанул клювом ворон. Значит, все-таки был. Ну, за работу. Раздел павшего от приступа караульного снял с него всю одежду и надел на себя. Пришлось почти в пору. Голое тело положил на каталку, в нескольких местах сломал ему ребра и острием солдатского кинжала сделал надрезы там, где у меня были рубленые раны. Этим же кинжалом отчекрыжил вихрастую голову. Мне не понравились зубы покойника, ощеренные в аскале, гнилые и прокуренные. С моими не сравнить А если оставить башку на месте, то сравнивать обязательно найдется кому. Поэтому пришлось голову завернуть в тряпье и забрать с собой, потом скинув в ближайшую прорубь. Крови натекло много, но это меня сейчас не волновало. Накрыл труп простыней, сразу взявшись пятнами, и приступил к завершающей фазе. Принес стулья, пару скамеек и несколько валявшихся без дела матрасов. Притащил из подсобки большую бутыль спирта и обильно залил все в помещении, начиная с трупа. Еще одну бутыль динатурата разлил в коридоре и подсобке, сделал небольшой факел из пропитанной спиртом тряпки, потом открыл вентиль кислородной трубы на стене и вышел на улицу, в раз опьянев от чистого морозного воздуха. Постояв немного и насладившись свежестью снежной ночи, зажег факел и кинул внутрь. Пыхнуло как-то уютно, по-домашнему, что ли. Окна полуподвала подвала плюнули на улицу треснувшим стеклом и от оцветом сине-красного пламени. Потом повалил дым. Я подождал на и выскочившего на шум второго караульного, и аккуратно принял его на трехгранный штык винтовки, прямо под сердце. Вытянул с хрустом штык из грудины и с размаху треснул прикладом в лоб сторожу, не кстати просунувшему голову в дверь. Все, больше меня тут ничего не задерживало.